глава 4 пришел я из ресторана в четвертом часу луша дверь отперла всегда отпирала она мне сон перебивала и вот спрашиваю ее про кривого оказывается не приходил и гадала она на него весь вечер и все фальшивые хлопты и пиковки Пустое, конечно, занятие, но иногда выходит очень верно, и все казенный дом выходит, значит, как бы в участке заварил кляузу. Фальшивые х л о п т ы Чует, говорит мое сердце, вон у Гайкина-то сына заарестовали, уж не он ли это, еще Гайкин-то... Тебя все прокривого пытал, будто он у него денег просил на резиновую торговлю. И растревожила она меня этими словами так, что не могу уснуть. а Это верно. У Гайкина лавочника сына действительно заарестовали. Совершили обыск и нашли книги недозволенные. А он был студент, и мой Колюшка... У него раньше книгами пользовался, но потом я сам забрал две книги и самому Гайкину отнес. А Кривой всегда у них в лавке пребывал, будто за папиросами, и все приставал к старику резиновый магазин в компании открыть. Так это мне вдруг, а ведь Кривой это. Утром сам проговорился с пьяну. А про сыщиков я знал, что они рассеяны везде, но только их трудно усмотреть. А Кирилл Саверьянович даже одобрял для порядка и тишины. Но я-то знаю, что они могут быть очень вредны. Агафья Марковна сваха рассказывала, потому что сватала одного сыщика, и он ей открыл, как они избавляют от разорения. И когда меня обокрали и унесли часы, сыщик все разыскал». И я дал ему захлопты красную, но если насчет людей, то может быть очень вреден. Сказал я Луши, что нет ли у Колюшки каких книг. Но она меня успокоила. Пытала она Колюшку весь вечер, и он ей побожился, что ничего нет. Он говорит, а хапку какую-то снес вечером к Васькову. И скажи-то, говорит, этому Васькову, чтоб он к нам лучше не ходил. Он все колюшку сбивает. Так мы и решили. И я даже хотел просить Кирилла с а в е р ь я н ч а чтобы он принес ему хороших книг, настоящих. Про историю у него были, от которых он умный стал. И вдруг звонок ударил. Соскочил я босой, отпер. о к а з ы в а е т с кривой и в очень растерзанном виде. Нового пиджака на нем уж нет, а какая-то кофта и лицо прямо убийственное. Так это у меня сперва поднялось против него, не хотел допускать. Но не могу слова найти, как ему сказать, а дорогу ему загородил, и он молчит. А потом вдруг тих так и твердо, вот и я. Ну, что же, могу я войти в свою квартиру? Гордо так, а голос не свой. Однако не входит, а как бы и просится. И хоть и в кофте, но все равно как во фраке, и п о т о н услышно, что может затеять скандал. И боится как будто. Дрожание у него в голосе. н о думаю, завтра я тебя, друга милого, обязательно выставлю. Только ночь переночуешь. И говорю ему строго, что спать пора, и зачем так оглушительно з в о н и т с я А он вдруг как проскочит у меня под рукой и говорит «Читос!» Прямо к лицу и винным перегаром. И как шипенье голос у него стал. «Звонки для звона существуют! Заведите английские замки!» И скрылся в свою комнату. Плюнул я на эти дерзкие слова. Алуша мне покою не дает, болит у меня сердце. п о г о в о р и т ы с ним по-доброму. Он спьяну тебе скажет, жаловался он на нас или нет. А то я ни за что не усну, томление во мне. Но я терпеть не могу пьяных и сказал, что не пойду на скандал. И уж с т а л я засыпать. Луша меня вбок. Послушай-ка, я к в Сафроныч, что это он там? Урчит что-то? Даже за душу берет? А ты, как бесчувственный, выпроводи ты его, что ли? Стали мы слушать. Поглядел я в переборку, где обои треснули. Свету нет. Но слышно, как у него постель скрипит, и какие-то неприятные звуки. Так и рыкает. Засердце взяло, как неприятно, как изнутра у него выскакивает. Постучал я без последствий. А луж требует угомони да угомони. Может, он при расстройстве что скажет? Пади. Зажег я свечку и пошел к нему. Вижу, лежит кривой на кровати, одемшись, ткнулся головой в ситцевую подушку и рыкает. Прохор а н д р и я н о ч спрашиваю, че это у вас за комедия опять? Мы тоже спать хотим. Так непозволительно себя ведете, еще по ночам спать не даете. Вывернул он голову и одним глазом на меня уставился, как не понимает, а лицо у него в слезах и страшный вид. «Ничего, ничего, у меня тут!» — и показал на грудь. Первый раз услыхал я настоящий его голос и очень жалко посмотрел, будто его гнать хотят. Знал я, что у него жена с о к о л о д ч н ы м сбежала, и сынок у него на пятом году помер. Это он черепахину открыл. И сказал я ему тогда по душам. — Вы лучше объяснитесь на чистоту. За пиджак я вам заплачу хоть три рубля. Зла мы вам не хотели, а вы на нас так ополчились. — Будете вы нам зло делать, вы скажете? Вы сами объявили, что сообщите, перевернули наш семейный разговор, и мы вас опасались, это правда. Скажите все, и мы разойдемся по-мирному. Ну что же делать, раз ваша такая специальность, но не губите людей?» А он привстал и головой так. «Так-так, вы очень хороший, добрый человек. Продолжайте. Вы, говорю, не думайте, что мы бесчувственные какие». Только скажите от сердца и не доводите до неприятности. А вот даже как. Я вам даже пирожка принесу закусить, чтобы вы не думали...» Сказал, чтобы его в чувства ввести и открыть его планы. А он подался ко мне, уставил глаз и шипит. «Читос? Пирожка? Это вы что же, насмех?» «На тебе пирожка! Ты вот, сукин сын, такой мерзавец кривой! Вы меня все кривым! А мы тебе пирожка, а? Вам за пирожок надо покою ночного? Купить меня пирожком? А утром вы мне пирожка предложили? Вы два пирога пекли и не предложили. Из-за вас меня Гайкин из лавки попросил. Я вам прощаю». и так рукой торжественно, и сел на кровать. Слышу вдруг топ-топ. Колюшка из-за двери голову выставил и меня за плечо. — Что это вы его, с квартиры гоните? — «Да Ничего я не гоню, говорю. А вот опять не в себе. А тот действительно голову в руки и трясется. Смотрю, Колюшка сморщился и подходит к кривому, и голос у него дрожит. — Оставьте, пожалуйста. «Ну что за пустяки? И как вам не стыдно?» Тогда Кривой поднялся, запахнул свою кофту и так трагически. «Можете гнать!» «Меня сегодня из участка выгнали. Теперь вы! Конец!» «Как, — говорю, — выгнали? За что?» «Ничего не пойму». А он срыву так. «Гоните в шею! Сейчас прямо на улицу, в темноту. Вы только...» Погоните я в момент, не беспокойтесь. И не вовсе пьян. А так странно схватил подушку, гитару со стены сорвал, под кровать полез, шарит там, юлит, под штанники вытащил и в простынку увязывает, книжку из-под матраса трепанную достал графа Монте-Кристо и увязал в узелок. «Думаете, места не найду? Я и без места могу, все равно...» шабаршит и шарит вокруг себя. Опять из узла все выкидывать стал. — Можете себе присвоить. Не надо мне ничего. За квартиру получите из и м е н я Я рассчитываюсь. До свидания. Пошел было. Но я его за руку. — Стой. — С ума, говорю, не сходите. И скандалу не делайте. Куда вы пойдете, раз ночь на дворе? Посмотрел он на окно и назад повернул — На кровать сел. Тощий он был и взъерошенный, и глаза какие-то такие. Видать было, что положение его очень отчаянное, а только храбрится в нетрезвом виде. Знал я, что у Луши он тридцать копеек занимал и вечером обещал принести и не принес. Очень упрямый. И сам стирал свои рваные подштанники в комнатке, чтобы люди не видали. и на силу признался, что в участке служит, а все хвастал, что приказчиком в резиновом магазине. Это он раньше в резиновом-то был, а потом, после расстройства, запил и в писаря пошел. И спать-то мне хочется, а он сидит и томит. Вот я и говорю, не принимайте к сердцу. Прогнали — другое место найдете. Мало ли местов. А о н мне гордо так, во-первых, меня не прогнали. Я сам приставу в морду плюнул. У меня тетка в имении, у ней сто тысяч в банке. Читос, извинитесь, я не какой-нибудь обормот. Ну и хорошо, и не напускайте на себя. Но это не ваше дело, выговоры мне. А может, я набрал читос, и не знаете, гнать меня или нет? Вот. Молодой человек мне пиджак изгадил, а я, может, все его пиджаки и брюки уничтожил одним почерком пера. Читоз? Вижу, что спятил и ломается. А к о л е ш к а стоит бледный, и губы у него трясутся. Ничего-с, я шучу, я все наврал. Никогда я сыщиком не был, не был я сыщиком. Читоз? Запомните это. «Хорошенько запомните. а стереглись, Гайкину напели. Он бы мне дело в компании открыл шинами торговать. Лезет человек в мурью, а вы его так, вот так, кулаком в морду. На-те, вот, плюньте мне в морду. На-те, молодой человек, плюньте. Вы про политику можете говорить, понимаете все. Плюньте». «Вашего парикмахера с к л и з с к о г о позовите! п л ю й т е Реветь начал. И все тянет. т у, -у, -у, у Колюшка его трясти стал за плечо. «Ну что г о в о р и т ь Неправда! Мы не такие!» А тут Луша из-за д в е р ь выглядывает. Увидел он ее и поднялся. «А вы, Лукерья Семеновна, не тревожьтесь! Я вам тридцать копеек завтра, вот с гитары! Я еще не все пропил, успокойтесь!» И вдруг Черепахин и входит в одном белье. Простите за костюм. Да ты угомонишься? Как вож в пироге. Наталью Яковлевну и всех будешь. Черт ты после этого. Но я его остановил а говорю, что человек до умопомешательства дошел. А он очень горячий и всегда за нас. Знаю, какое у него помешательство. Ему бы теперь о с с а ж е на двугривенный. Так ты прямо скажи так, дам, а то важничаешь. А Кривой посмотрел так укоризненно и загорелся, все супротив меня. Ну так знайте, я всем присчитал, и приставу под лицу, и дорогой супруге, и всем, и всем вам язык покажу, будьте покойны, итоги подведены». «Простите меня, молодой человек, а тридцать копеек и за квартиру за двенадцать дней получите, вот, с гитары!» И подает л у ч ш е гитару. А она замахала руками и не берет. «Я предложил, как знаете. н у прощайте, до радостного утра!» Сделал шаг вперед и стал рук протягивать, а сам глазом нас сверлит. А Черепахин ему «Пошел ты!» — ломается, как обезьяна. Это в тебе даже и не искренне, а так одна трагедия глупая. Но как угодно, как угодно. И вдруг свечку у меня и потушил. Занавес, говорит, опущен. Такой странный оказался человек. Напустил, напустил на себя. Легли мы, а на душе муть. Слышу, чиркнул спичкой за переборкой. Пригляделся я глазом в щель, кривой лампочку на стенке зажег. Потом стал узелок свой вытряхивать, и все головой качает. Потом поднялся, послушал и гитару на стенку повесил. А под штанники и графа м о н т к р и с т а под кровать сунул. Остановился средь е комнаты и осматривается. На углы посмотрел, на иконку в уголочке. Глаза ладонями закрыл и затряс головой. Потом за волосы себя дергать стал, да крепко. Потом подошел к оконцу на помойку и смотрит. Прижался носом к стеклу и смотрит. И в тишине слышно, как над головой, где у нас машинист с железной дороги жил, граммофон Камаринского играет, а там именины были, а кривой все в окно глядит в темень. Так я и заснул. А наутро только на службу идти, уж Колюшка в училище ушел. Неприятность. Управляющий домов барышень Пупаевых. Емельян Иванович Ландышев. Так и так. С первого числа надбавка вам 5 рублей. — Почему такой надбавка? — Прошлый год надбавляли. По плану. — Обязательно велено. Я ни при чем, с меня спрашивают. У барышень расходы большие, и им не хватает, даже обижаются на меня. — Это ваш произвол, — говорю. — Я знаю очень хорошо барышень, они образованные и стараются для попечительства. У них вывеска даже, а он мне и говорит. Это ничего не составляет, а каждый хочет себе пользы. Сами они не доходят, а с меня спрашивают. Хотите платите, не хотите, как хотите. Вот как. Как заколдованный круг. И накалили же меня этими прибавками и надбавками. Да, я т теперь очень хорошо понимаю. Сами не доходят. Музыкальные вечера у них и ужины. И в попечительствах пекутся барышни Пупаевы, дай им Бог здоровья. Они все науки проходили в пансионах и за границу ездят, и им, конечно, не хватает. И сами лотереи устраивают, и салфеточки вышивают. И как же им можно проникать в дела, когда это даже и не барышнины дела? Нежны они очень, и тонкие, им, конечно, не хватает. «Эх, не то, — говорил ты, Кирилл с а в е р ь я н о в и ч не то. От этого — оборот, оборот капиталов. Что тебе за прически и локоны по 100 рублей с головы платят? Так и мне двугривенные платят эти барышни Пупаевы и другие. Ну, так и я им платил рублями, и они принимали, потому что это их не касается. Знаю я, какой это оборот». На собственной шкуре знаю я всех этих барышень Пупаевых и других, дай им бог здоровья. Да, они и без здоровья здоровы, потому что поют и играют. А квартир нет. Много домов настроено, жить негде, потому что все хотят иметь доходы по плану. И так это меня расстроило.